Блин, а ничего себе там думают. До завтра что ли нам где сидеть? Она нажала кнопку микрофона. Алло, тётенька, ну вы чего там? В самом деле подхватил старик сколько можно? Девочка на урок опаздывает. Плевать на урок, всё равно математика. Ну я тут чокнусь реально. Сколько они ни взывали к невидимой диспетчерше, ответа не было. Бессмысленно, креативщик вздохнул, отключилась. Наверное, ей надоело слушать, как все скандалят. Наберёмся терпения. Его спутница по несчастью жалобно посопела, поохола, но смирилась. Ладно, чего там у вас случилось на съёмках? Ну вы говорили, типа кошмар какой-то, хуже, чем у нас тут. Куда хуже, не знаю. Я отсюда вся седая выду, вроде вас буду. Знаешь, я не седой, с достоинством ответил он. У меня волосы от рождения очень светлые, почти белые. То есть, может, и седой, но посидел сам не заметил. Так рассказать про съёмки, тебе интересно? Конечно, интересно. А чего с монетами, которые на лёд упали? Пропали. Места там глухие, тайга. Никто не ходил. Весной на начался ледоход и унесло убитого прапорщика. Утонули империалы. Или, может, ниже по течению кто подобрал. В нашем тайнике лежал только ящик с пудом золота в слитках. Тоже немало. А то! 400 тысяч баксов! Увидели, значит, зрители фокус-группы этот игровой зачин. Запомнили место, где находится тайник.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 Я сразу понял, с ним у меня проблем не будет. Чёткий, дисциплинированный, с хорошей физической подготовкой. Если бы я мог делать ставки, то я бы поставил на него. Уверен был, что он первым тайник обнаружит. Второй искатель показался мне совершенно бесполезным. Толстый такой, постозный дядечка, хорошо за 50. Работает поваром в кафе. Что его в тайгу понесло, непонятно. Староучительный, всё записывает, но жутко бестолковый. С ним мне пришлось повозиться. Главное, он ещё и депрессивный оказался. Переживал, что он во всём в тягость, комплексовал. Дикий зануда. Вечером часа по 2 мне ухо жевал и всё про одно и то же. Но на четвёртый день я наконец придумал, как его использовать. Занудство, та же педантичность В принципе, очень ценное качество. Я поручил повару идти в хвосте группы с шагометром и компасом, регистрируя продвижение и занося его на карту. Он отлично справился, и с его помощью наши поиски очень успешно пошли по квадратно-гнездовому методу. Мой холостяк воспрял духом, ощутил себя ценным членом команды. Я, честно скажу, был с собой очень горд. Потом еще женщина из Краснодара, учительница».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 День на пятый и на шестой мои искатели заработали как слаженный механизм и между собой жили душа в душу. Это трое, но в команде это четверо. В том-то и штука. С четвёртым искателем нам ужасно не повезло, точнее, с искательницей. Типичная такая современная диваха, будто с конвейера сошла. 22 года ей, размалёванная вся, голый живот, на плече татуировка, ходячий кошмар. Дом 2, фабрика звёзд, минута славы. У нас такую молодёжь зовут ирнойды в честь нашего с тобой телевизионного начальника. Он их породил, они его в конце концов и убьют. А, я знаю. Это из книжки Тарас Бульба. Там наоборот, типа я тебя породил, я тебя и грохну, прохохлов. Отстой.